Глава 34. Повелитель джаков и Двергусов «Рад снова видеть тебя», — проговорил местный повелитель, развалившись в стоявшем на середине сцены кресле. С осмешкой он добавил «Альтер Альфа». «Привет, Сань!» — чуть в сторону виновато буркнул коренастый спортсмен, занимавший стол справа. «Твою мать!» — в который раз повторил я и, тяжело выдохнув, пробормотал. «Все-таки правда». «Информацию», — мысленно велел я. «Человек-дварг. Соответствует вашим 103% управления первородной энергией. Статус альфа-плюс 36658 из 36658. Запросить более полную информацию?» «Давай», — согласился я, попутно рассматривая фигуру в центре. «Он очень сильно изменился». Казался крупнее, хоть просторный коричневый плащ с капюшоном и скрывал особенности телосложения, как скрывал и большую часть лица. Но даже и той части, что я видел, хватило, чтобы узнать своего бывшего соклановца. «Странно выглядишь», — проговорил я Буравей его взглядом. «Может, откинешь капюшон? Чего прячешься?» «Действительно», — усмехнулся он. «Почему бы и нет?» Человек-дварк потянул завязки на шее и мотнул головой. Плащ медленно скатился по его спине. «Ого!» — каркнул Пьеро. Словно на жордочке он сидел слева от меня, на спинках сразу двух стульев концертного зала. «Да уж», — протянула Анна, — «что это?» «Мощное мускулистое существо перед нами осталось в одних брюках, щеголея оголенным торсом». От человеческого тела осталась лишь вертикальная полоска прямо по центру его туловища. Все остальное было покрыто болотного цвета коркой, точно такой же, как лицо от глаз и выше. Уверен, как и затылок за спиной. Волос на голове не осталось. Черт, если подумать странно, что я смог узнать в этом создании Арсения. «Что ты так на меня смотришь?» — усмехнулся он. «Ну да, сменил немного прическу». «Скажи мне, же идет?» «Ты его все-таки знаешь?» Тихо спросила Анна, но Сеня ее услышал. «Конечно знает», — усмехнулся телепат. «Мы вместе с Александром и Федором», — кинул взгляд на молчавшего рядом с хозяином танка. «В свое время создали общину. Потом твой обожаемый альтер-альфа вырвал у меня из-за толкачип и бросил подыхать. Федят такого свихнулся и превратился в чудище. А я...» — он хищно оскалился. А я выжил. Напавшие на нас Двергусы забрали меня. А дворги заинтересовались мной настолько, что показали своей принцессе. Хе, ее заинтересовал еле живой Альфа». «Альфа?» — нахмурился я. «Нет, точно нет. Я проверял тебя и видел, что ты искусственная омега. Если бы у тебя был статус, космос показал бы как минимум вопросительные знаки». «Что, не догадываешься?» — хмыкнул он. «На деле все просто». «Эволюция идёт медленно, но идёт. Я такой же, каким был ты, только в твоём случае кровь и гены проснулись раньше. Видимо, до того, как ты вырвал мне чип, я никогда не был так близок к смерти, никогда не испытывал такого отчаяния и никогда так не нуждался в силе. Но в тот миг я смог пробудиться. Правда, было поздно. Слишком уж бесцеремонно ты провёл мне операцию». Хмыкнул он, погладив затылок. На меня спасла принцесса. Повезло, что она увлеклась пересадкой плоти. Тихо зарычал Мьорк, заметив мой взгляд, бросил. Внизу этой дрянью не занимаются, а вот таймс балуются. Это что-то вроде клонирования, но нужно живое тело, на которое и пересаживают часть плоти. Естественно, разум донора умирает, а созданием управляет либо ментально, либо дублируют сознание исходника. Он поморщился, будто наступил белоснежными ботинками в грязь. «Мне ничего не дублировали», — улыбаясь, заявил Арсений. «Мне просто спасли жизнь. Однако из-за принятия плоти принцессы я сравнялся с ней в силе и статусе». «Что за гол замахнул крыльями наш петух. «Как она пошла на такой риск?» «Перед операцией», — проговорила Анна, — «ты дал клятву, верно?» Она уперлась взглядом в Сеню и тут же повернулась ко мне. У Дваргессы было три места в личной гвардии первого круга. Видимо, он... Да, она спросила, пойду ли я за ней, если спасет мне жизнь и даст силу. Я ответил. И вот. Он развел руки в сторону. «Благодаря вам я свободен. И вместе со своими собственными силами в полной мере владею силами принцессы. Поэтому мне подчиняется Дваргская аристократия. У них, видите ли, слишком сильно развито чувство кровной иерархии». Арсений замолчал, продолжая противно ухмыляться. Фёдор всё так же не решался поднять глаз, словно собака, чувствующая свою вину перед хозяином. «Фетя, это ты начал погром в Сосновке», — нарушил ей тишину. Спортсмен вздрогнул. «И сколько наших перебил?» «Никого!» — скрикнул он. «Мне было плохо! Я чувствовал себя виноватым! Перед тобой, перед дым!» Он поджал губы и протяжно выдохнул. «Но силы Арсения больше не поддерживали меня. Я сам держался, но когда напали, не смог». «Значит, никого не убил», — повторил я. «Никого», — прошептал он. «Морозу». Федор вскинул голову и рывком поднялся со стула. Его глаза расширились, он тяжело задышал, сжал кулаки и... Начал увеличиваться в размерах. Анна с Мьоргом тут же вскочили на ноги, но... «Сядь!» — холодно произнес Арсений. Трансформация мгновенно прекратилась, и Федор послушно вернулся на свое место. «Вы, друзья, тоже успокойтесь», — попросил я Валькирию и Бьергуса, не глядя на них. Они послушались. Арсений снова поднял на меня глаза и усмехнулся. «Вот зачем Федю провоцировать, а? Временами ему трудно держать себя в руках». «А ты, эх!» — он демонстративно покачал головой. «Не убивал он Розу. Она и правда сама повесилась». Стыдно ей было за письмо, да боялась нас шибко. Все-таки такие писульки, как она папочке настрочила, просто так не выбьешь. Вот Федя и чувствует себя крайним. Ну да ладно, сама виновата девка, что слабая, оказалась. Повелась на запугивание до угрозы. Я держал себя в руках, хоть и хотелось вновь вырвать из этого уродца что-нибудь. Например, его сердце. Черт, как же сильно изменился Сеня, а? Тщедушный малец совсем сбрендил. Раньше он был осторожнее и адекватней. Но подростковый возраст и пережитое превратили парня в... А в кого? Да, он строит из себя ненормального, но... Чего ты добиваешься? Спросил в лоб. Телепат моментально перестал ухмыляться и серьезно взглянул на меня. Переходим к сути, да? Хмыкнул он. Да, я кивнул. Начнем с того, где наши бойцы. «Не переживай, все живы, я относительно здоровы, только к вам они уже больше не вернутся, теперь это мои бойцы». «Поясни», — я хмуро сдвинул брови. Засунув мизинцы в рот, он громко свистнул и повернул голову в сторону кулис. Послышались шаги, и через несколько секунд на сцену вышли пять исчезнувших воителей. «Кто самый лучший из людей?» — усмехнулся человек-дварк. «Вы повелитель!» В унисон ответили все пятеро. Что ж, я чуть раньше проверил парочку джеков через космос. Знал, кто ими повелевает, хоть и до последнего надеялся, что где-то закралась ошибка. Или я что-то не так понял. Все так. Вот и сейчас запросил информацию о каждом из бойцов. На первый взгляд ничего нового, но если обратиться к более плотному описанию, волосы дыбом встают. Желая окончательно убедиться в своей правоте, активировал режим управления энергиями, взглянул на присутствующих другим зрением. «Сволочь!» — выругался я, рассматривая Ирину. Впрочем, с остальными из пятерки все то же самое. Вот их собственные потоки плавно растекаются по всему телу. У кого-то космопрана, у кого-то альтерэнергия, Вот темные наросты в области груди, притягивающие к себе энергию. В наростах вращается иная космопрана, не взаимодействующая со сходной, зато подпитывающаяся извне. Плюс ко всему силу силуэты тела обрамляет толстая черная линия. И того в каждом по три энергетических очага. Первый свой, второй напоминает тот, что я видел внутри чад Дварга, а третий с таким раньше не сталкивался. Да вот забавно, два последних видимыми нитями связаны с другой персоной. «Естественно, с Арсением». Пользуясь моментом, изучил еще и Федора. Эх, его голова в энергетическом видении была раскурочена альтер-энергией, и если бы не темный силуэт, выставленный Арсением, ярстная альтер-энергия вырвалась бы на свободу. Хм, отвратительно, но все понятно. «Предположим, вернувшись из-за режима, проговорил я, с Федором ты поступил правильно, благодаря твоей телепатии». Я замолчал, задумавшись. Это ведь именно телепатия. Сеня, не тая любопытной улыбки, кивнул. В общем, благодаря ей ты позволяешь Федору оставаться собой. И, смею полагать, если нужно, просто можешь спустить его с поводка. А как бой закончится, вновь обуздать. Верно, одобрительно кивнул повелитель Дваргов и Джеков. А вот с остальными, тихо проговорил я, телепатия — это дрянь. черт тебя дери покачал я головой не сочти за грубость но можешь приказать ирева чтобы бы ты ни стала оставаться на месте э, -э, э на пару мгновений подвис телепат да согласился он и глянув на девушку спокойно произнес стой на месте снова повернулся ко мне превосходство я молча кивнул вперившись в ирину пронзительным взглядом Глубоко вдохнул, почувствовав собственную силу и пророкотал. «Иди ко мне!» Я вложил все доступное мне превосходство в голос. От напряжения даже закружилась голова. Возможно, если бы не сидел, подкосились бы колени. Хорошо, хоть быстро вернулся в норму. А Ира даже и не двинулась с места. «Черт!» «Ну, — усмехнулся Сеня, — удовлетворен». Ань, не обратив внимания на язвительный тон телепата, обратился к Валькирии. «Попробуй ты». Кивнув, девушка на секунду закатила глаза и на выдохе рявкнула. «Ко мне!» Ирина дернулась, но осталась стоять. В этот момент я снова запросил информацию о девушке. Моему удивлению не было предела. В графе «Статус» значилось «Лишен оружие». «А ведь буквально пару минут назад, когда впервые проверил ее, писали «Отрицательная дельта». Недолго думая, вновь посмотрел на Иру через режим управления энергиями. «Хм, связанные с телепатом очаги сейчас горят гораздо ярче, чем раньше. Ты можешь на время менять их статус», — задумчиво констатировал я. «Верно», — хохотнул здешний повелитель. «Это из-за телепатии», — продолжил рассуждать вслух. Она и раньше была у тебя сильно развита. Но сейчас с таким уровнем контроля и будучи альфа плюс... Какой же ты умный, Сашка!» Снова усмехнулся Арсений. «Да, ты прав. Это даже... Хм... Сильнее, чем личная гвардия. Твой контроль основывается на...» Задумавшись, еще раз взглянул на самого Арсения и пятерых воителей другим зрением. «На дваргской иерархии». Ты умудрился прикрепить к ним плоть других дваргов. Далее идет контроль личности мощнейшей телепатией. Сверху все приправлено превосходством Альфы Плюс». «Убьем его и дело с концом», — злобно хмыкнул Мьорк. Я промолчал, ожидая, что на это ответит телепат. Он же состроил испуганную рожу и покачал головушкой. «Какие злые существа ходят по нашей планете! Ай-яй-яй!» ай -яй -яй сеня Холодно произнес, я раздраженно сжимая подлокотник зрительского кресла. «Меня начинает утомлять твой спектакль. Пусти сейчас ты и строишь из себя клоуна. Я знаю, что ты довольно умен и можешь оценить риски. У тебя нет таких сил, чтобы справиться с Мьоргом и Анной. Но, тем не менее, ты зачем-то пригласил нас к себе. Значит, не хочешь воевать. Хоть и провоцируешь. Ну, может, пора уже перейти к сути?» «Скажу честно, за ограбление гражданских я бы не стал тебя убивать. Но вот за пятерых наших бойцов...» Крепко сжав зубы, я медленно выдохнул. Пусть, став первородным, я начал в тысячи раз спокойнее относиться ко всему происходящему. Научился смотреть на ситуацию со стороны и меньше пропускать через себя. Но кое-что все же способно взбесить и мой высший разум. Арсений скривился и резко выдохнул. «Хорошо», — выпрямив спину, — проговорил он. «Прежде всего я знаю, что ты способен разрывать связь Дварга и его чада, а также о том, что ты можешь с помощью своих махинаций наделять людей статусом, не говоря уже о простеньких операциях. Суммируя все вышесказанное, могу предложить тебе попробовать еще сильнее улучшить свои навыки». «Гляди», — телепат щелкнул пальцами. По его командиров вздрогнула, удивленно захлопала глазами, завертела головой и, заметив меня, замерла. «Саша?» «Я могу контролировать свое тело!» Девушка растерянно улыбнулась. «Подпрыгни!» — велел я, вложив голос превосходства. «Бум!» — гулом отозвалась старая сцена на прыжок 50 килограммов. Перешел в режим управления энергиями. Темный контур телепатии исчез. Кроме Ирины энергии остался только дваргский кусок в груди, связанный со стоящим выше дваргом носителем плоти принцессы Арсением. «Что ты от меня хочешь?» Улыбнувшись девушке, я вновь возорился на телепата. «Что бы я ни хотел, ты ведь все равно пальцем о палец не ударишь из-за этих пятерых». Он небрежно махнул в сторону воителей. Не понимая, куда клонит телепат, я сдержанно кивнул. «Поэтому для начала могу предложить тебе попробовать исцелить их. Подчинишь свои игрушки, глядишь и подобреешь».